Страшная жертва. И снова берега Авлиды увидели множество кораблей, а горы и леса были взбудоражены множеством людей. Дожидаясь всех и поджидая попутный ветер, уже собравшиеся охотились. Одна из таких охот едва не стала катастрофой. Агамемнон был доволен. Он подстрелил очень резую козочку, которая скакала по скалам так, словно это сама Артемида. Никому не удалось попасть на нее стрелой, а вот у царями Кен получилось, причем с первой попытки. По лагерю разнесся громогласный хохот Микенского царя. Так не смогла бы и сама Артемида. Сильный порыв ветра едва не погасил пламя костра, на котором жарилась та самая козочка. Всем стало не по себе, разве можно хвастать перед богами? Чего вы испугались? Того, что я упомянул Артемиду, богов бояться в море не ходить. От хохота царя стало не по себе даже его брату Менелаю, а прорицатель Калхас лишь покачал головой. «Агамемнон, ты можешь вызвать гнев Артемиды, за который потом дорого заплатишь. Не каркой, как старый ворон перед бурей». В ближайшие дни ничего страшного не случилось, хотя присматривались и приглядывались к любому знамению. Стан немного успокоился. Совсем скоро сменится ветер. Вообще-то уже пора бы смениться, и можно отправляться к Трое. Но прошла неделя, а ветер, не ослабевая, дул в сторону берега и не позволял кораблям ахейцев не только выйти в море, но и вообще отойти от берега. Снова вспомнилась обида, нанесенная Агамемноном Артемиде. Начали поговаривать, что это и есть ее наказание. Прорицатель колхас сидел перед очагом ручнее тучи. Он едва повернул косматую голову в сторону братьев Артридов, пришедших за советом. Оба царя топтались у входа, не решаясь пройти без позволения хозяина пещеры. Тот недовольно кивнул. «Проходите» и без вопросов начал говорить сам. «Я тебя предупреждал, Агамемнон, что ты заплатишь дорогую цену за свои обидные слова против Артемиды». «Ну, ничего хочет богиня. Я готов принести в жертву двух лучших коней своей колесницы». Колхаз поднялся, накинутая на плечи шкура повисла до самой земли. Менилай невольно подумал, что годы сильно согнули старика. Раньше так не висело. Голос прорицателя был хриплым. «Ты должен принести в жертву дочь, царь!» «Что?» Колхас развел руками. «Или, возвращайся обратно, ты сильно обидел богиню!» «Царскую дочь в жертву из-за какой-то козы?» «Да кого ты козой зовешь, Артемиду?» «Да я убил на охоте козу!» из-за убитого животного обида богини, а из-за твоего бахвальства!» «Тебе выбирать, Агамемнон!» «Только пока не будет принесена в жертву царская дочь, корабли в море не выйдут!» У царя руки сжались в кулаки, а лицо побелело. «Думай, завтра скажешь». Потом братья долго сидели на берегу, глядя на волны, накатывающие на камни и оббегающие обратно. Ветер по-прежнему был сильным и по-прежнему дул с моря. «Боги не прощают насмешки над ними», — вздохнул Минилай. «Если ветер не сменится, нужно распорядиться, чтобы каждый уходил как может». «А корабли куда? Не знаю». «Это не просто задержка в пути, это крах всего, Минилай. Если мы не сможем в ближайшее время выйти в море, то не сможем никогда. Амлида не то место, чтобы большое количество судов могло бы простоять здесь до следующих плеят почти полгода. Ахейского флота просто не будет, понимаешь? Я собрал здесь всех, и всех же погублю». Потрясенный Минилай молчал, потом вздохнул. «Но ты же не можешь принести в жертву эфигинию». «Не могу». Почти застану Агамемнона, но принесу. Что? Лучше пусть лена остается в Трое. Дело не в моей мечте завоевать Трою или твоей вернуть Елену. Это погубит всю Ахею. Всю. Не подошли только критяне. Они и останутся хозяйничать в Эгейском море, а Ахейцам погибель. Я объясню все Ахейцам. Они поймут. Что поймут? Что из гнева Артемиды на Агамемнона Они останутся без кораблей, которые собирались такими усилиями. Если бы все ограничилось презрением к тебе или мне, я бы махнула все рукой, но я не могу позволить погибнуть Ахеи. И Доминей только и ждет, чтобы захватить власть над великой зеленью. И прямо своего не упустит. Нет, если дело только в моей жертве, то я ее принесу. Эфигения с Клитимнестро неподалеку устане, что у Большого Источника, Надо отправить к ней слугу с вызовом к нам. Я напишу письмо. Тебе не простят этого не только жена и дочь. Да и как ты ей скажешь, мол, приезжай, я принесу тебя в жертву? Клетим Нестра не могла поверить своим глазам. Агамемнон просит Эфигению срочно приехать в лагерь, чтобы отдать ее замуж Ахиллу. Конечно, Ахилл уже известный герой. Награбил в прошлом году столько, что хватит на десять царств. Но у него есть жена дома. К тому же, кто решает такие вопросы так срочно? С старшей дочери не столь спешное дело, здесь нельзя торопиться. Она обратила внимание, что Агамемнон звал только Ифигению, не упоминая ее саму. Конечно, с мужем отношения совершенно разладились, но не до такой же степени, чтобы отодвинуть ее в вопросе замужества дочери. Клетим решила ехать спешно и не идти сразу к Агамемнону, а поставить шатюр и посмотреть, что там творится. Им давно бы пора выйти в море. Но ходили слухи, что Агамемнон чем-то обидел Артемиду и там наслала встречный ветер с моря, не позволявший вывести корабли из бухты. Ахил откровенно скучал. В прошлом году он успешно пограбил прибрежные города Мезии. Больше десятка сравнял с землей, столько же обчистил. Успел большую часть добычи продать на рынках и вернуться в Авлиду. Многие завидовали, многие жалели, что не отправились с ним а, послушавшись Агамемнона, отправились по домам, чтобы собраться снова. Ахилл не хотел признаваться, что не рвался домой из-за супруги, которую откровенно не мог терпеть. Даже присутствие там сына не могло повлиять на это его нежелание. Теперь вот собрались, и что? Агамемнон умудрился обидеть Артемиду. Та наслала встречный ветер, большой флот вытащен на берег, люди маются от безделия и начинают ссориться. Неужели Агамемнон не понимает, что если у столь здоровых мужиков есть оружие и нет дела, они обязательно найдут приключения на своей заднице? Хорошо, если это приключения будут направлены против других. А если внутри собственного войска? Еще полмесяца и начнутся драки. А ветер не меняется. Старый колхаз что-то сказал артридам, только вот что, никто не знал. Вдруг Ахилл заметил новый шатер, стоящий чуть в стороне. Ого! Судя по расцветке и знакам, это шатер царица Микен. Не успел он подумать, что могло привести к Летимнестру, мета грубых мужчин, где место только рабыням, но никак не царицам, Как из шатра вышла сама к Летимнестра. Мало того, увидев Ахила, она радостно заулыбалась и замахала ему рукой. Не слишком привыкший к выражению радости от цариц, парень смутился, но к Летимнестра подошла ближе и все так же, улыбаясь, принялась говорить совершенно немыслимые вещи. «Я очень рада, Ахил, что Агамемнон выбрал тебя у мужья нашей дочери. Ифигинея будет тебе хорошей женой. Она красивая и умна, имеет добрый нрав и умеет быть верной». Лицо Ахилла столь заметно вытянулось, что последние слова Клетимнестра договаривала, уже растерянно замедляя речь. «Стало быть, что предполагаемый жених ни сном, ни духом не подозревает о готовящейся свадьбе». Ахилл. «Агамемнон ничего тебе не говорил о своем намерении отдать за тебя Эфигению? «Нет», — честно ответил Мирмидонский царь. «Что же замыслил Агамемнон?» — в ужасе прошептала Клетимнестро. «А где он сам? Мои воины уже готовы попросту отправиться по домам. Надоело сидеть и ждать неизвестно чего». Услышав голоса из шатра, вышла эфигения Ахилл глянул на юную девушку и пожалел, что у него уже есть жена. Отец этой красавицы Агомемнон, А с другой стороны, к шатру уже подходили Минилай, Калхас и сам царь Микен. «Зачем ты позвал Эфигению, обещав отдать Юахилу?» За Агамемнона ответил прорицатель. Артемида потребовала принести в жертву дочь Агамемнона. «Что?» Уклицемнестр перехватила дыхание так, что она скорее прохрипела, чем спросила. Сама девушка тоже замерла в ужасе, раскрыв глаза. «Ее принести в жертву?» И сделать это согласился отец. Отец, который не мог налюбоваться своей дочерью-красавицей, который из любой поездки привозил ей столько красивых вещей, который постоянно твердил, что она будет самой красивой на земле. Первая помнилась Клетимнестр. Она метнулась к Ахиллу. «Не допусти этого! Заклинаю тебя!» Клетимнестр обнимала колени Ахила, обливая их слезами. Она не могла потерять дочь. Ахил метнулся за своими доспехами по пути крича, что не даст Агамемнону совершить такое. Агамемнон стоял бледный, словно готовый к росписи стена, с трясущимися губами, не в силах вымолвить и слова. Но это был не конец. По Постану мгновенно разлетелась новость о требовании богини. Она подняла на ноги всех. Воины с оружием в руках бросились к шатру Агамемнона, где скрылись женщины и сам царь. Впереди бежал Одиссей. Если Агомемно обидел Артемиду, то ему и приносить жертву, иначе жертвой могут стать все остальные. Ахилл едва успел раньше остальных, он встал перед входом, заслонив собой шатер. Я не впущу туда ни одного из вас. Чтобы взять Ифигению, вам придется сначала убить меня. Воины отступили, но выкрики не прекратились. Теперь кричали уже и Мирмидоняне, они требовали от Ахила отдать девчонку или распустить всех по домам. Летимнестр с ужасом вслушивалась в шум за стенами шатра. Все прекрасно понимали, что смять Ахила и ворваться в шатер такой толпе ничего не стоит. И вдруг поднялась сидевшая на сундуке в углу Эфигене. Она остановилась перед отцом. «Если меня не принесут в жертву, то поход не состоится, и все остальные жертвы были напрасны». Гамемнон только кивнул. Он попытался добавить, что вместе с Ахилом не допустит, чтобы толпа ворвалась в шатер. В руках у отца тоже был меч. Рука офигении легла на его руку. Девушка чуть улыбнулась. «Помнишь, ты рассказывал мне о Кассандре, девочке, которая готова была броситься со скалы, чтобы погубить тебя и сорвать поход на Трою? Я тоже готова погубить тебя, чтобы он состоялся. Прощай, мама, ты была самой лучшей матери в мире». Клитимнестро, не удержавшись, крикнула «Нет!». Но дочь только отрицательно покачала головой, открывая занавес входа в шатер. Толпа, увидев юную прекрасную девушку, замерла. Ахил попытался заслонить ее собой. Не бойся, я не дам им тебя обидеть. Не нужно, Ахил. Я решила добровольно идти в жертву колтарю. Девушка вскинула голову, оглядев притивших воинов. Пусть памятником мне будут развалины трое. Поклянитесь, что вы не отступите, пока не возьмете этот город. Она обернулась к алхасу. Готовьте все для жертвоприношения. Готово! Едва вымолвил тот. Ифигения шла сквозь ряды вооруженных людей в полной тишине. Глашатую Тальфибию даже не пришлось призывать всех перестать галдеть. Агамемнон не смог смотреть на это. Он упал на землю, закрыв голову своим плащом, а в шатре билась в истерике Клетимнестром. Ненавижу, ненавижу тебя, убийца, отправить на смерть собственную дочь. Также в полной тишине колхаз надел на голову девушке венок, Вытащил из ножен жертвенный нож. Ахил поддался суд со священной водой и тихо прошептал девушке. Я надеюсь, боги заберут тебя на Олимп. Та да, чуть улыбнулась дрожащими губами. Пусть это будет не зря. Клянусь. Колхас поднял жертвенный нож к небу. О, Артемида, ты хотела этой жертвы? Вот она. Пошли же Ахейцам благополучное плавание к берегам Трады и победу над врагами. Мы приносим самую страшную жертву, которую ты потребовала. Ахилл заметил, как дрожит жертвенный нож в руке колхаса. Конечно, одно дело перерезать шею козочки или даже валу. И совсем другое красивой юной царской дочери. Он шепнул провидцу. Не тяни, ей будет больнее резким движением сразу и сильно. Видно, это понял и сам колхас. Он глубоко вздохнул и... Единый вопль вырвался из всех уст. И следом установилась немыслимая тишина. Казалось, даже волны застыли, перестав рокотать. И ветер стих, не шелохнув листочка. Сколько длилась такая тишина, не понял никто. Но ее разорвал рев тысяч голосов, потому что вместо убитой фигении на жертвеннике билась в предсмертных судорогах лань. Колхаз, едва не задохнувшись от произошедшего чуда, скинул вверх руки с криком. «Артемида приняла нашу жертву! Радуйтесь, ахейцы!» Вокруг орали, ликовали, обнимались тысячи воинов, гремя оружием, скидывая его к небу в едином вопле восторга. Ахил пробрался к лежавшему на земле Агамемнону, с его головы плащ, затормошил. «Агамемнон, Артемида приняла нашу жертву! Приняла!» Царь поднял на него остановившиеся глаза, на его лице не было не только радости, но и вообще жизни. Только тут Ахил сообразил, что тот не знает о замене. Он затеребил Агамемнона, пытаясь переорать немыслимый крик тысяч глоток прямо царю в ухо. Артемида заменила Ифигению на жертвеннике Ланью. Она забрала твою дочь к себе. Как? Как заменила? Так вот. В тот миг, когда колхас уже занес нож, Ифигения вдруг превратилась в Лань. Иди и посмотри. Агамемнон поднялся, ошалила глядя на ликующую толпу, на жертвенник на котором действительно лежала крупная лань, а потом ринулся в свой шатер. Понятно, надо же и к Летимнестре сказать о замене. Не удалось. То и было все равно, она шипела, как змея, одно. Ненавижу. Теперь оставалось ждать подтверждения, что Артемида больше не сердится. Богине дамы капризные, вдруг следом за дочерью ей потребуется еще кто-то. Но долго ждать не пришлось, от берега уже кричали, что ветер переменился. Казалось бы, теперь ахейцы должны уважать Агамемнона, пожертвовавшего ради общего дела самым дорогим дочерью. Они только что, как дети, радовались этой жертве, умирялись тому, что Артемида, потрясенная благородным поступком Эфигении, забрала девушку к себе, не дав лишить ее жизни. Но люди странные создания. Как только ветер сменился и корабли вышли в море, на Агамемнона стали поглядывать не просто косо, а очень косо. Что же это за человек? если он не пожалел собственной дочери ради завоевания какого-то города, пусть и очень богатого. Для всех царь Микен стал олицетворением жадности и желания наживы. Сам царь Микен усмехнулся, кивая брату на недовольных Медонян. Это еще одна жертва, которую я должен принести за трою, всеобщая ненависть. Минилай хотел сказать, что его и без того не слишком любили, но промолчал. Агамемнон прав, и любовь быстро перерастала в тихую ненависть, Пока тихую, чем она прорвется со временем. Ветер надувал паруса, помогая хейцам быстрее добраться до берегов Трады. Засидевшиеся и уставшие от безделия люди взялись за весла, хотя в этом не было необходимости. Снова зазвучали над волнами голоса Игей, игей! Точно воины взывали к своему предку.